Глава 22. Я бежала домой, не разбирая дороги. Внезапно все проблемы стали такими неважными, происходящее вокруг больше не имело смысла. Меня волновала только Лия. Дом Вяземского находился за городом, так что пришлось ловить попутку. К счастью, мне повезло, и машина подобрала меня минут через пять. Но это время казалось вечностью. Я вспомнила, как узнала о беременности, как впервые взяла малышку на руки. Никогда прежде мне так сильно не хотелось жить, стремиться к лучшему, расти, развиваться — Все ради нее. Моего единственного в мире счастья. «Куда вас лучше подвести Косо покосилась на меня женщина, уже давно поглядывая на мои трясущиеся руки. Наверное, уже была и не рада, что решила помочь голосовавшей на дороге девочке. Я направляюсь в центр, так что... «Вот здесь, пожалуйста». Шустро выскочив с машины, я поблагодарила водителя, тут же пересев в нужный мне автобус. Он ехал буквально до дома, который еще совсем недавно я считала своим. Лишь на мгновение, посмотрев вверх, почувствовала тошноту и ядовитый привкус металла. Все-таки вчерашние события не прошли незаметно. И, видимо, не только для меня. По лестнице я летела вверх, будто от этого зависела моя жизнь. Чертов лифт не работал. Но стоило вспомнить, как месяц назад Лия случайно включила сама в ванной кипяток и чуть не ошпарилась. Внутри появились какие-то неведомые мне силы, ускоряя до предела. Судорожно, вжимая кнопку звонка, отчитывала секунды ударами сердца, как вдруг дверь распахнулась. «Что?» Дважды моргнув, я вгляделась в лицо Паши. По идее, дверь мне должна была открыть соседка, а бывший муж находился в другом городе. Кроме того, он улыбался. Не могу представить ситуацию, в которой парень радуется инфаркту любимой мамочки. Только сейчас меня интересовала лишь Лия. Глянув парню за спину, я не увидела дочь, поэтому толкнула его и сама зашла внутрь. «Где девочка?» «Милая, ты все-таки пришла. Я так волновался». Облегченно выдохнул он, указывая пальцем на гостиную, находящуюся в конце длинного коридора. «Лия, там! Спит!» На ходу скидывая куртку, я не могла поверить, что остались какие-то мгновения до того момента, когда я смогу прижать свою дочь к груди. Одна мысль об этом доставляла мне непередаваемый экстаз. Она была нужна мне, как глоток кислорода. «Почему ты не в командировке?» Снова солгал, хмыкнула, а затем остолбенела. Лии в комнате не было. Там никого не было кроме кучи чертовых свечей, шариков и грёбаных роз. Я не солгал, просто решил воспользоваться моментом и исправить то, что натворил. Внезапно сальные ладони Паши легли мне на плечи, а его губы коснулись шеи. Едва сдержав рвотный позыв, я резко дернулась вперед, оттолкнула парня и, наконец, взорвалась. «Что нахрен такое происходит? Где моя дочь?» «Малышка, успокойся!» Вытянув руки вперед, он, словно дикого зверя, пытался призвать к спокойствию. Удивительно, но сегодня я услышала от парня больше добрых слов, нежели за все годы совместной жизни. «Я был неправ, все это бред, моя интрижка-ошибка. Я бросил ее ради тебя, слышишь?» Он сделал эффектную паузу, словно давая мне возможность оценить его героический поступок. Но в этот момент хотелось разнести гребаной бабушке эту квартиру, но найти дочь. «Мама вчера была не неправа, но ты тоже ее пойми, она переживает за нас и перенервничала. Со всеми бывает». Он равнодушно пожал плечами, дескать, а что такого? Всего лишь выгнали на улицу и отняли ребенка, подумаешь? Меня буквально прошил бы на истерический смех. А Паша потупился, будто моя реакция казалась ему странной. «Где лия Медленно протянула я, стараясь донести каждую грёбаную букву до его мелкого сознания. Но парень только потупился, будто такого в его сценарии не было. Затем засунул руку в карман и достал маленькую коробочку. Красную, бархатную. После неловко почесал затылок и будто нехотя встал на одно колено. Я так растерялась, что на мгновение забыла, зачем пришла. Лишь на мгновение. «Любимая, выйдешь за меня?» Сухо отчеканил он, будто плохой актер. Станиславский остался бы при своем мнении. Вот он, тот момент, которого я ждала много лет. Грезила, мечтала, а теперь чувствовала себя, будто облитая помоями. Хотелось выйти из этой квартиры и больше никогда не заходить. «Только вот одна я не уйду». Глупо потупившись, я улыбнулась, а потом вдруг радостно выпалила. «Боже, я так рада! Так рада, что распереживалась! Можно мне в уборную?» Проскользнув мимо Паши, я поспешила закрыться ванной, включила горячую воду на максимум и тут же набрала номер Вяземского. Сейчас он был единственным, кто мог помочь. «Боже, наконец-то!» — облегченно выдохнул он. И было в его голосе столько волнения, переживаний и страха, что стало неудобно. «Не знаю, что там наговорила тебе Жанна, но все это неправда, и мне нужна только позже». Резко перебила я мужчину, даже представить боясь, что он хотел сказать дальше. «Сейчас я дома у Паши, они обманули меня, тут что-то нечисто, дочь пропала». «Я выезжаю». Моментально отрезал ректор, а то на его голоса мурашки пошли по телу. Он был не просто взбешен, он был в лютой ярости. «Нет, прошу тебя, найди Лию». «Не знаю, что они сделали с ней, но можно ожидать всего. Прошу». Сжав руками края раковины, я зажмурилась, стараясь быть сильной, не скатиться в панику и истерику. Но все равно одна слезинка успела скользнуть по щеке, пока охрипшим голосом я прошептала. «Если они что-то сделают с ней, я не переживу этого». «Хорошо», — нехотя выпалил он, — на заднем плане был слышен звук резкого торможения машины. «При одном условии. Ты срочно покинешь этот дом». «Срочно, понимаешь?» «Так и поступлю», — пообещала я, не сомневаясь, что мужчина мне поможет. Он был единственный, на кого в этой жизни я могла положиться. «Ты не понимаешь. Все очень и очень плохо. Тебе нельзя было возвращаться в этот дом», — психанов буквально прорычал мужчина. «Любовница Павла, жена моего хорошего друга. Сегодня твой бывший муж был уволен с волчьим билетом. На их семейке висит более пяти уголовных дел, и это не предел. Они пойдут на все, чтобы исправить ситуацию». «Дело плохо, Карамелька». «Это говорит лишь о том, что надо ускориться и найти Лию», — поторопила я мужчину, взглянув на запертую дверь, за которой было уж слишком тихо. Я не знала, что ждет меня за ней, но было тревожно. И пусть сейчас был самый неподходящий момент, я не смогла сдержаться и пробормотала. «Мне сложно поверить, что я нравлюсь тебе. Постоянно ищу причины, чтобы убедить себя в том, что это все обман. Но все равно я верю тебе. Верю так сильно, как никогда не верила себе». И пусть ты самый невыносимый сноп из всех, которых я когда-либо встречала. Я люблю вас, господин Вяземский. Я тоже люблю тебя, Карамелька. Я думал, это очевидно с первой секунды нашего знакомства. Разве нет? С искренним недоумением уточнил он, а затем улыбнулся. Я не могла этого видеть, но чувствовала каждой фиброй своей души. Внезапно голос мужчины стал серьезным, а тон холодным. — У тебя есть 15 минут. Нет, 5. Если ты не перезвонишь мне из такси, я разнесу к хренам всю их богадельню. Улыбнувшись, я положила телефон и выключила непрерывно текущую воду. Мурашки прошли по спине от мысли, что придется выйти из убежища. «Вяземский спасет Лию, а за себя я должна постоять сама. Ведь грош цена той девушки, что вешает все свои проблемы на мужчину». Медленно открыв замок, я на цыпочках выпорхнула. Подняла валявшуюся на полу куртку, принявшись задом, пятятся к выходу. Шаг, шаг, еще раз шаг. Что-то предательски хрустнуло под ногой, заставив едва ли не подпрыгнуть на месте. Но, кажется, Паша не услышал. Его слабое пение доносилось из гостиной. «Далеко собралась невестушка?» Радостно пропела в ухо свекровь, и прежде чем я успела сказать хоть слово, в шею вонзилась острая игла, тут же парализовав. Веки стали тяжелеть, тело сделалось ватным, ноги подкосились. «Поспи, дорогая, тебе полезно».